Он предложил Конопатому воротиться к себе в номер. Шура придет, возьмет его штиблеты, а после починки принесет обратно. Так и порешили. С этого часа началась короткая, но добрая дружба Конопатова с малолетней Шуркой Малаховой. К неотпускающим болям в Баку прибавилась омерзительно гнилая погода. Именно этими обстоятельствами Антошин и склонен был впоследствии объяснять странные и обидные пробелы в его воспоминаниях. Исключительно четко запечатлевшиеся события, и тут же рядом целые недели, словно подернутые густым и злым туманом, сквозь который проступают только самые общие очертания других событий, зачастую не менее важных и волнующих. Он только очень смутно помнит вторую встречу с ребятами с Минделя. Смешную и трогательную Симину тетку, насмешливого и порывистого Тимошу Коровкина, строгую, почти чопорную, мотальщицу Феню. Нет, кажется, Фадейкин и Сима не ошиблись в своих рекомендациях. Он помнит, как, волнуясь и запинаясь, читал им проекты обеих своих листовок, и как они все четверо дружно в один голос хвалили, удивлялись, как это складно у него получается, и трогательно. Скорее всего, боялись обидеть его, щадили его авторское самолюбие, потому что, когда до них дошло, что Антошин действительно заинтересован в их соображениях, замечаний хватило. Подписывать листовки решили просто группа рабочих и работниц. Тщательно обсудили, как бы потолкови и без лишнего риска эти листовки распространить и кому этим делом заняться. Сима и Коровкин ходили на миндале в бузатерах, Чуть что их бы заподозрили в первую очередь. Поэтому опасную и ответственную часть распространения листовок пришлось возложить на Фадекина и Феню. Сонный подвал. Беспокойный храп Степана за пологом. Свеча на столе. Аккуратно нарезанные тетрадные листочки. Красный карандаш. Тоненькая стопочка готовых листовок. Только что начатая листовка, которую Антошин быстро почти механически заполняет ровными рядами крупных красных печатных буковок и мысли, неотступные мысли о конопатом. Конопатый был очень плох. Это проклятая погода. Это чертово гнилая и промозглая оттепель, которая уже вторую неделю длится и которой, казалось, конца не будет. Конопатый был очень плохо. Так и пылились и сохли под койкой, на которой пластом лежал их хозяин, ни разу не надеванные после ремонта ботинки. Хорошо еще, что у него оставались кое-какие деньжонки. Горничная Нюра его жалела, урывала время, чтобы сбегать купить ему сахару, хлеба, молочишко. Но она весь день была в расходе и Конопатой помер бы от скуки, если бы не Шурка. Шурка его навещала каждый божий день, убегала из дому, будто бы поиграть во дворе или на бульваре, а сама заберется, бывало, в комнату к Конопатому, сидит, свесив ноги на колченогом крашенном табурете, и точит с ним лясы, и кроме Шурки никого. А Антошину дорога к Конопатому была заказана. Он не был уверен, знают ли на немецкой улице о том, что случилось с Конопатом. Он написал письмо Бойе. «Уважаемый Константин Федорович, известно ли вам, что Розанов, недавно прибывший из далекого путешествия, тяжело заболел и лежит совершенно одинокий и беспомощный в меблированных комнатах в доме Филимоновой на Большой Бронной улице?» Пусть кто-нибудь придет навестить его. Только осторожно, за домом следят. Подписываться не стал и почте письмо не доверил. Сам отправился на немецкую улицу, поднялся по невыносимо трещавшей лестнице к дверям заветного мезонинчика и подсунул под них письмо. Вот и все, что он мог сделать для Конопатова. Уже спустя три дня, узнав, что Шурка, Ну и скрытная девчонка, днеют и ночуют у постели Конопатова, он купил кое-каких гостинцев и передал через нее, строго-настрого заказав говорить, чье поручение она выполняет. Шурка все сделала как следует, а Конопатому в тот день было не до Очень горько было Антошину, что такой человек умирает и думает о нем, как о полицейском шпике, царском халуе. Точно в воду глядели тогда на втором занятии кружка. Только пошел на Минделевской мануфактуре слух о каких-то листовках, которые неведомым путем появились на стенах фабричных уборных и кое-кого в спальнях под подушками, как Сима и Коровкин, вернувшись с работы, обнаружили странный беспорядок в своих сундучках. Кто-то в них рылся. Они не растерялись, подняли скандал, что к ним в сундучки посереть белодня дня лазили воры, бегали жаловаться в контору, кричали, что и только зря жалования получают, а у них под носом к людям в сундучки лазят. Словом, если и было до этого какое-то подозрение насчет Симы и Коровкина, Оно должно было рухнуть под напором такого потока благонамеренного и простодушного негодования. А на другой день на стенах уборных снова появились листовки, и их снова читали вслух любопытным фабричные громатеи и снова набежали сторожа и, матерясь, соскабливали наглухо столярным клеем приклеенные тетрадные листки, аккуратные, списанные крупными красными печатными буквами. Жандармский ротмистер фон Фогельзанг по этому случаю вызывал к себе в управление фабричного жандарма Егорчука и изволил в последовавшей беседе стучать по своему дубовому письменному столу кулаком. После сего Егорчук, злой как черт, собрал в конторе всех сторожей, дворников и хожалых и тоже стучал кулаком по канцелярскому столу, сосновому. А сторожа, дворники, хожалые, и до того не отличавшиеся ангельскими характерами, пуще прежнего остервенели, шныряли повсюду и в самые неурочные время, и сыпали почем зря штрафами и зуботыченными. Собравшись в ближайшее воскресенье на свое очередное собрание, группа рабочих и работниц С удовлетворением отметила, что шум листовки наделали изрядный. В спальнях и в уборных только о них и разговору. Но что раз на ноги подняты все сторожевые псы господина Минделя, лучше их до поры до времени не дразнить, зря не рисковать, а оставшиеся несколько листовок пока что оставить при себе. В тот вечер Антошин рассказывал сон о том, как Сима, Уже замужняя и мать четырех ребят, будто бы переезжала из подвала в апартаменты господина Минделя. «А Миндель куда?» — спросил Фадейкин, дурачись. «А Минделя в Симен подвал». «А Миндель что?» — спросила Феня. «А что ему оставалось делать?» — сказал Антошин. «Как все, так и он». «А это кто такие все?» — спросил Коровкин. — Все буржуи.